Ламех умер, когда Ною исполнилось 595 лет. Указанный возраст Мафусала означает, что он на пять лет пережил своего сына Ламеха и умер, когда Ной справил свое 600 летие. Персонажей, упомянутых в книге «Бытия», обычно называют патриархами. Греческое слово – означающее «отцы-правители», потому что многие из них дали начало головным ветвям племен и наций. Из-за того, что почти все они весьма почтенного возраста, это слово давно означает просто «глубокий старик». Те, кто упомянут во второй, пятой главах книги «Бытие» и, следовательно, жил до потопа, имеют еще титул «до потопных патриархов». Причем с тех пор прилагательное до да приобрело явно непочтительную окраску. Стих 32. Ною было 500 лет, и родил Ной трех сынов Сима, Хама и Иофета. В этом месте авторов жреческого кодекса как будто покинула их прежняя скрупулезность в деталях. Из текста, по крайней мере, разбираемого стиха, невозможно определить, были ли сыновья Ноя, Сим, Хам и Иофет, тройняшками, были ли они рождены до Ноева юбилея, пятисотлетия, и вообще, по скольку лет им было. Тем не менее, традиционно предполагают, что все трое родились по отдельности, и вероятно Друг за другом. И произошли эти рождения, когда их отцу было что-то около 500 лет. На возможную последовательность их появления на свет намекает порядок, в котором они поименованы в тексте Библии. Старшим сыном, таким образом, был Сим. Обратим внимание еще на один факт: впервые же Реческий кодекс сообщает, что у Патриарха. Родилось несколько сыновей, и все названы по имени. Это не случайно. Близится катастрофа, которой суждено уничтожить всех людей на земле, кроме Ноя и его семейства. И если следовать Библии, ныне существующее человечество – это все потомки Ноя, те же, кто жил до него – и не был его прямым предком, отныне не вызывают у авторов Библии интереса и нет необходимости называть их всех по имени. Что касается сыновей Ноя, то они становятся родоначальниками трех больших ветвей, образующих в совокупности современное человечество. И в этом случае они, естественно, заслуживают почтительного к себе Отношения